Глава 35. Спустя полгода после трагедии. Италия, Рим. Марку застегнул последнюю пуговицу на белоснежной рубашке, поправил галстук, накинул лётный китель. Рука застыла на рукаве с золотыми шевронами, его гордости и статусе. В своём отражении в зеркале он увидел именной значок, приколотый к карману на груди слева, символ авиации. Это был долгий путь к восстановлению после трагедии, Но пока Марко залечивал раны, авиакомпания Шарлеман тоже возрождалась буквально из пепла. Трудно пришлось руководству начинать всё заново, вкладывать снова деньги туда, где, возможно, они уже не найдут понимания. После того, что случилось, спрос упал, а потом каким-то чудом вдруг резко вырос. Прогнозисты утверждали, что такова психология людей. Их тянет туда, где есть какая-то история, пусть и не очень хорошая, пусть и трагичная, которая прогремела на весь мир. А новости о трагедии Шарлеман пронеслись по всем странам. Три руководителя проекта Шарлеман вновь рискнули и начали дело. Штат сотрудников остался старым, все идеи были расписаны ранее, договоры со странами были подписаны, приобретался только самолёт с новым салоном. Марко вышел из своей комнаты, хватая фуражку, висевшую на стуле. "Джулио!" крикнула Лучана для одино сына. "Джулио, отец ждёт!" «Я схожу за ним», — кивнул Марко и направился в детскую, которых в доме Дель Боско стало сразу две. Одна для Фаби, другая для Джулио. Дети гостили в этом доме часто. После расставания с Патрицией Марко переехал в дом родителей, оставляя бывшей жене квартиру. Собственное жилье он не покупал, потому что не знал, что в итоге надумают учредители Шарлеман. Закроют проект или, напротив, у них все пойдет отлично. Но теперь, когда вторая попытка в силе, стоило бы подумать о собственном доме. Будет этот дом в Люксембурге или в Палермо, Марко еще не знал. Но если он уедет дальше Рима, то с Фаби видеться придется реже. В первое время после развода родителей девочка грустила и обвиняла мать Джулия в том, что она из королевы превратилась в ведьму. Но она говорила словами своей матери, Патриции, которые Марко тут же запретил произносить. Фаби послушалась, и спустя 2 недели, которые провела впервые в жизни со своим братом, очень с ним сдружилась. Вот и сейчас им надо лететь в Люксембург, а брат с сестрой заигрались. Марко открыл дверь и заглянул в комнату. "Джулио, мы опоздаем в аэропорт". Мальчик поднял взгляд со стола, на котором были разложены детали Лего, и произнёс: "Иду, пап". Он поднялся, и Фаби тут же скривилась. "Ну, почему ему нельзя остаться?" Его ждут дедушка с бабушкой, ответил Марко и погладил по голове сына, который уже стоял рядом. Почему мне нельзя с ним? заныла Фаби. А тебя ждёт мама, спокойно произнёс Марко, и девочка взгрустнула, опустив взгляд на стол с разложенными деталями Лего. Фаби, иди сюда. Марко крепко обнял дочь, понимая, что не увидит её целый месяц. Это большой срок после того, как он несколько месяцев провёл дома. Сейчас начинается работа, и в виде детей он станет реже. Я люблю тебя. Губы отца коснулись макушки дочери. Фаби вышла в гостиную проводить отца и Джулио, наблюдая прощание со стороны. Сначала дедушка Фабрицио обнял малыша, рукой потрепав волосы. Потом бабушка Лучана так сильно прижала к себе ребёнка, что Фаби ощутила ревность. Я напекла крумири и сложила их тебе в рюкзак, произнесла Лучана. Дорога долгая. Она поцеловала его в щёку и поднялась с колен. Марко прекрасно знал, что его мать примет и полюбит Джулио. Иногда ему казалось, что в тайне от всех она любит его больше. Всё время старается коснуться, подкармливает вкусняшками. Джулио вылит и Марко в детстве. И когда мать смотрит на него, то вспоминает молодость. «Когда он вырастет, цвет его волос станет намного темнее», — всегда говорила она Марко. «Как изменился у тебя». Фаби помахала на прощание папе и брату и прижалась к бабушке. Марко впервые летел с сыном в другой город. На полёт прошёл легко. Джулия внимательно слушала отца, который объяснил ему каждый звук, который был слышен в салоне. Нет, Марко ни каплю не навязывал ему любовь к авиации, просто есть время, почему не провести его в пользе. Мама будет ждать меня в аэропорту вместе с дедушкой? Марко кивнул, переводя взгляд в иллюминатор. Сегодня экипаж снова соберётся в одном самолёте, но не будет Торри и Эммы. По какой причине ушла Эмма, он не знал, и не особо его это волновало. Её место пустым не останется, о бортпроводнике это забота старшей стюардессы. Теперь Адель стала старшей стюардессой, занимая место Торри, но Марко не знал, испытала она радость или грусть. С того момента, как они подписали договор, они больше не встречались лично. Но то, что Адель станет к нему ближе благодаря работе, волновало. Аэропорт Люксембурга уже ждал пассажиров Шарлеман, а экипаж уже находился на месте. Не было только капитана, но он вот-вот подойдёт. Адель нервничала. Во-первых, она в новой должности, во-вторых, она снова вступит на борт самолёта авиакомпании, которая уже была захвачена. В-третьих, ей снова придётся работать с Марко, а ещё он везёт ребёнка. Джулио тоже очень изменился. Теперь стал называть её мама, только потому что папа так велел. А ещё он однажды признался, что имеет мечту: маму, папу и Фабих всех в одном доме. Тогда Адель лишь молча потрепала его по волосам и поцеловала в лоб. Это невозможно, но ребёнку не объяснить. "Мамочка!" выкрикнул Джулио и побежал вперёд. Адель замерла, увидев идущего Марко и бегущего сына. Она присела, и он тут же кинулся в её объятия, понимая, что соскучился. Экипаж Шарлеман стоял у стойки регистрации, ожидая капитана. А тут такая картина, которая заставила улыбаться всех. Мило, очень мило, когда кто-то невидимой ниткой связывает капитана и стюардессу. Эта странная связь сейчас уже не казалась запретной. Все узнали, что Марко и Адель были знакомы раньше, и все ждали начала новой истории. Но пока Марко остановился возле Адель, она поднялась и произнесла: "Спасибо, что довёз его. Сейчас подойдёт Жак". "Не говори спасибо", перебил её Марко. "Это и мой ребёнок". Она кивнула, подчёркивая для себя, что Марко очень хорошо выглядит, даже больше. Он выглядит великолепно. И снова запах пачули окутал и окунул в те времена, когда она была счастлива. Жаль, что счастливая она была недолго, но впереди целая жизнь, а ещё «У неё есть сын». «Дедушка!» — воскликнул Джулио и побежал в сторону идущего Жака. Ребёнок был возбуждён от встречи с ним. Тот поймал его и закружил. Увидев эту картину, Марко улыбнулся и перевёл взгляд на Адель. «Где ты остановилась?» «Мы с Джулио бездомные», — улыбнулась она шутя. «Но мы с Элис решили продать квартиру на Мальте. Они с Лукой хотят переехать в Рим. А я не знаю, где хочу жить. Может быть, поеду к отцу». Марко кивнул, но промолчал, окинул взглядом свой ждущий экипаж и понял, что они все стоят и любоются ими. Пришлось указать им рукой на стойку регистрации, и те неохотно поплелись к ней. Пришло время расставания с Джулио. Адель крепко обняла сына, пообещав ему приехать сразу, как пройдёт месяц в полёте. "А вы не можете приехать ко мне оба?" возмутился мальчик, но Адель мотнула головой. Она прекрасно его понимала, но то, что он просил, было невозможным. Папа заберёт тебя потом. Марко провёл по волосам Джулио и что-то шепнул ему на ушко. На лице ребёнка тут же возникла улыбка. Обещаешь? Можешь мне верить? подмигнул он, чем насторожила Дель. Если Марко хочет нарушить договор, то она готова биться до последнего, но отвоюет своё время с ребёнком. Помахав отцу и сыну напоследок, они с Марко прошли на стойку регистрации, встав в очередь за Саманией и Кевином. К Марко тут же подошёл Хан с рукопожатием, хоть они уже виделись не раз. Было много собраний перед запуском Шарлеман. Теперь к Марко прислушивались, его мнение учитывали и соглашались. Марко верил, что в этот раз всё пойдёт по-другому. Человек, который заказал угон самолёта, наконец был приговорён к пожизненному заключению. Вы не поверите, но Аврора всё же написала жалобу на всех нас. Обернулась дав, вспомнив этот момент. Но авиакомпании было не до жалоб, и они решили возместить ей ущерб. Чем? Испугался Кевин, даже боясь представить. В этом рейсе она летит бесплатно. Все переглянулись между собой, а Марко еле слышно засмеялся, вызывая улыбку на губах своего экипажа. Что нам Аврора, мы обезредили террориста. Справимся и с ней. Точно, кивнула Саманья. Надеюсь, собак не будет на борту. Они обещали, ответил Марко. Но прошу вас, давайте будем честными друг с другом и не будем скрывать ничего, что рано или поздно станет явным. Он посмотрел на Кевина, и тот кивнул, соглашаясь. Поставив печати на стойке регистрации, экипаж пошёл ко входу в самолёт. Гордо и величественно снова бортпроводники и пилоты Шарлеман украшали аэропорт, приманивая к себе взгляды пассажиров. Марко в этот раз шёл последним, рядом с Адель. «А где Эмма?» «Она рожает», — тут же обернулась к нему Адель, наблюдая удивление капитана. «Не ожидал?» «Нет, я долго был в состоянии, не желая ни с кем общаться. Как много всего изменилось. Смотрю, новая стюардесса вместо Эммы». «Она временна, пока Эмма не вернётся», — улыбнулась Адель. «Хорошая девушка. Как ты думаешь, чья она?» «Адель!» — возмутился Марко, и все обернулись. Он тут же махнул рукой, что не стоит обращать внимания. Я надеюсь, что хоть это они взяли за какие-то достижения. Я как вспомню удостоверение охраны Шерлиман перед носом, так спать не могу. Надеюсь, что правила изменились. Я тоже надеюсь. Они зашли в самолёт, и каждый пошёл по своим делам. Марков в кабину, Адель надо было раздать указания бортпроводникам, принять еду на борт и встретить пассажиров. А когда те стали подниматься на борт, все затаили дыхание при виде Авроры. Она даже улыбнулась, но это получилось зло. Я снова слежу за вами, ткнула она в грудь Адель. Надеюсь, у меня есть куда повесить шляпку. Напевая какую-то мелодию, она пошла вдоль кабинок. Теперь я свободная женщина, могу кинуть её даже на место моего мужа. Он отказался лететь. Все переглянулись, ничего уже не понимая, но их отвлёк женский голос. Здравствуйте. За ней шла Наталья, в этот раз без собаки. В её руках была маленькая сумочка, она прижала её к груди как большую ценность. Я завела нового питомца. Прошу вас, не говорите капитану. Она открыла сумочку, и оттуда вылезла голова грызуна с большими мальтяшными глазами. Саманя закричала и отпрянула от Натали, руками закрывая лицо. "Марко", закричала Адель. "Нет, она не пойдёт на ложь. С неё хватит. На борт нельзя животных, тем более такого. Какого?" Он милый. Наталья посмотрела на зверька и улыбнулась. Тот как будто тоже улыбнулся. Никаких животных. Марко вышел из кабиныта и опешил от увиденного. А не опять за своё, разозлился он, уже готовый звонить учредителям. Сколько вы заплатили за его место? А надо было платить? удивилась Наталья. Она же без места. Марко закатил глаза и позвал пальцем наземного работника. Найдите клетку, животное полетит в багажном отсеке. Но там же холодно, взмолилась Наталья. Ничего, грызуны чертовски живучие. Пришлось подчиниться приказу капитана и сдать Лори в багаж. Как только это утряслось, следом зашёл самый толстый в мире пассажир. Он уже ел чипсы, а Кевин сглотнул, надеясь, что он полетит не в его салоне. Экипаж ничего не понимал. Даже Марков стал рядом с Адель встречать пассажиров. Почему они все прежние? Я не знаю, прошептала она и улыбнулась входящей на борт Анне, которая первая сошла с дистанции с аллергией, её сопровождал муж. Добрый день. Мы рады снова лететь с вами. Добрый, улыбнулась Адель, но её улыбка застыла на лице. Что делают на борту все эти люди? Дежавю? Попытка номер 2. Вы взяли с собой лекарство? Мистер Хофман как раз меня об этом спросил, кивнула Анна. Теперь лекарство всегда при мне. Не хочется терять ногу. Они прошли на своё место. Сама не проводила их только взглядом и снова устремила его на входящих пассажиров. Их заходило много, и многие лица были знакомы. А когда в толпе появился мистер Хофман, Адель искренне улыбнулась, даже Марко улыбнулся и поприветствовал старика. Добро пожаловать на борт, мистер Хофман. Спасибо, капитан, затем перевёл взгляд на Адель. Я же говорил, что мы обязательно встретимся на земле. Я рад, милая Адель, снова вас видеть. Она была рада больше, проводила его на своё место, усадила в кресло и спросила: Вы разве не боитесь? А вы верите в то, что молния ударит в одно и то же место дважды? Сейчас Шарлеман является самым безопасным видом транспорта, а потом шепнул: Билет было не купить, но честно, авиакомпания возмещает нам таким образом ущерб. Куда мы летим? Вот это новость! Адель не знала. И, судя по всему, капитан не знал тоже. Но это не играет роли, не влияет на полёт. В Палермо улыбнулась Адель и тут же вспомнила Марко. Это его город. Он там родился, он там рос и хотел там жить. Но судьба распорядилась иначе. Маршрут чуть изменили. Там красиво. Я был в 77-м году с моей Джилл. А я никогда там не была. Она отошла от кабинки и направилась на кухню. Теперь её место было там. В голове кружились мысли о Палермо, она давно хотела ощутить себя в городе, где родился Марко, ведь он много говорил о нём и строил большие планы. Плечи поникли, и Адель перевела взгляд на кухонное отвёрть. Ничего интересного. Жаль, что теперь её место без окна. Самолёт взлетел, и пилоты отключили табло пристегнить ремни. Поэтому Адель тут же услышала шум расстёгивающих ремней. Она вышла в салон, встречаясь взглядом с Майей. Она тоже была здесь. Летела на первом месте и пыталась заснуть. Адель прошла дальше по проходу. Теперь она должна контролировать всех бортпроводников и пассажиров. «Уважаемые леди и джентльмены», — говорит капитан, — вышел на связь Марко. «Я рад приветствовать вас на борту нашего самолета с самой престижной авиакомпанией «Шарлеман». «Надеюсь, что в этот раз наш полет пройдет идеально и принесет вам максимум удовольствия». Сегодня наш самолёт совершит посадку в прекрасном городе Палермо. В этом городе я родился и вырос. Могу с уверенностью сказать, что это лучшее место на планете. Просто пройдитесь по улицам города, и вы окажетесь в средневековой Италии с прекрасной архитектурой, со знаменитыми скульптурами, стоящими на фонтане Притория, с церквями, внутри которых сохранились мозаики, изображающие целые картины. Марко говорил так зачарованно, что все молчали и слушали. Слушала даже Адель, которая остановилась в проходе и представляла всё, что он говорит. Я рад, что мне выпала такая удача посетить этот город снова. Однажды, когда мне пришлось переехать в Катанию, я дал себе клятву, что обязательно вернусь, но уже навсегда. А теперь понимаю, что нет желания это делать без одного человека. И я хочу её спросить. Адель, ты выйдешь за меня замуж? чтобы провести эту жизнь вместе со мной в небольшом доме на окраине Палермо. Все уставились на потолок, от удивления открывая рты. Но Адель стояла, не шелохнувшись, не веря в происходящее. Ей послышалось, однозначно послышалось, и не важно, что все оглядываются в ее сторону. Не важно, что сама не завизжала и обняла Кевина. Не важно, что глаза наполняются слезами, а при виде вышедшего из салона капитана ее губы задрожали. Марко взял трубку и произнес на весь самолет. «Адель Леруа, ты согласна выйти за меня замуж?» И не важно, что эти слова парализовали. Не важно, что сотни глаз устремились на нее. Нет ничего важнее этих слов. Адель не слышала, что ей кричали, не разбирала фраз. Дошла до Марко слишком быстро и, не отрывая взгляда, от него взяла трубку. «Да, я согласна». трубка из её рук выпала, или это Марко выхватил её, она плохо помнила, но точно помнила долгожданный поцелуй с привкусом собственных слёз. Слышала визг пассажиров, членов экипажа, их авации и крики. Но среди всего этого шума она услышала то, что прошептал ей Марко прямо в губы: "Я люблю тебя".